Глава двадцать вторая. «Ты не передумал, Эдди, пока меня не было?» — спросил Логан, снова усаживаясь в свое кресло. «Готов сказать нам, где сейчас Конор? «Я же говорил вам, Яня, не, ты не знаешь, да, да, ты действительно это говорил», — согласился Джек. «Для протокола. Старший детектив-инспектор Логан вернулся в помещение», — сообщила Кейтлин. «Ах, да. Прошу прощения, всегда забываю про эту формальность», — сказал он. Потом положил на стол папку, одной рукой прижав ее, чтобы она не открылась. «Откуда ты знаешь рейдов, Эдди?» Взгляд Уокера сместился на папку, потом обратно на детектива. «А вы как думаете? Я живу рядом с ними». «И в этом-то вся штука. Это неспроста, «Что вы имеете в виду?» — спросил Уокер. «Это несложный вопрос, Эдди. Я считаю, ты можешь на него ответить. Прежде чем незаконно поселиться рядом с ними, ты никогда не встречал мистера или миссис Райт?» Уокер снова посмотрел на папку. На этот раз его взгляд задержался на ней чуть дольше, прежде чем арестованный с усилием отвел его. «Нет». «Нет?» «Ты никогда с ними не встречался?» Адвокат Лоуренс кашлянул. «Старший детектив-инспектор, я полагаю...» — сказал ему Логан. Потом постучал пальцем по папке, выбивая ровный, неспешный ритм. «Я еще раз спрошу тебя, Эдди, и хочу, чтобы на этот раз ты по-настоящему обдумал ответ, хорошо? Постарайся ради меня, ладно?» Он подался вперед. «Ты был знаком с мистером или миссис Рейд до того дня, как селился в дом рядом с ними?» Уокер открыл рот, чтобы ответить, но Логан остановил его, подняв руку. «Стоп, стоп, стоп! Подумай, прежде чем ответить Эдди, прежде чем ты что-либо скажешь, как следует, взвесь свой ответ!» Он снова постучал пальцем по папке. «Равномерно» неспешно. «Тап-тап-тап». «Нет», — сказал Уокер, хотя прозвучало это еще менее убедительно, чем прежде. «Я не знал никого из них». «Угу», — протянул Джек. Затем, не говоря ни слова, раскрыл папку и подтолкнул одну из фотографий по столу так, что она оказалась прямо перед Уокером. Вторую копию детектив протянул Кейтлин, которая, похоже, изумилась увиденному куда сильнее, чем Уокер. «Это ведь ты на фотографии, Эдди, верно?» Взгляд Уокера был прикован к снимку. Арестованный кивнул, но ничего не сказал. «И ты можешь сообщить нам, исключительно для протокола, с кем вместе ты изображен здесь?» Уокер посмотрел на Логана в упор. В его широко открытых глазах читался вызов. «Да пошел ты! Следи за языком, Эдди!» — окоротил его Логан, потом пожал плечами. «Я бы назвал это признанием». Протянув руку через стол, он постучал пальцем по улыбающемуся лицу женщины, изображенной на фотографии рядом с Уокером. Одной рукой Эд обнимал ее за плечи, прижимая к себе. «Это...» Катриона Рейд. Адвокат Уокера, Лоуренс, приподнялся и посмотрел на снимок. Взгляд его метнулся к Уокеру, потом сместился обратно на фото. Лоуренс не испытывал особой уверенности с самого начала, когда появился в допросной, однако сейчас вид у него сделался совершенно удрученный. «Так что же это было, Эдди? Неужели ты мог такое забыть?» Продолжал давить Логан. — Потому что, судя по этому снимку, вы общались достаточно тесно. Он перевернул фото лицевой стороной вниз. — Без бороды ты выглядишь лучше, если хочешь знать мое мнение. — Как давно вас сфотографировали? Лет 10 — Лет десять назад. Уокер скрипнул зубами, словно пытаясь перемолоть свой ответ в труху. — Восемь. «Восемь?» «Так значит...» — Логан застонал. «Господи!» «Босс?» — спросила Кейтлин. «Восемь лет. Это было восемь лет назад», — сказал Джек. Он уставился на Уокера, ускоряя речь по мере того, как все становилось на свои места. «ДНК. Ты искал информацию про ДНК. И что...» — проворчал Уокер, ерзая в кресле. — Ты считаешь, что он твой сын, да? — Конор, я имею в виду. Ты думаешь, что ты его отец? — Что? — Нет, нет ничего подобного. В этом все и дело, да? Ты думаешь, будто он твой сын, — продолжил Логан. — Именно поэтому ты забрал его, Эдди? — Поэтому ты его похитил? Я этого не делал! Это сделал не я! Вы все неправильно поняли! «Вот как! Тогда объясни мне, Эдди, потому что прямо сейчас и вот здесь...» Логан постучал себя пальцем по виску. «Все складывается. Во всем этом есть смысл. Неприятный, но смысл. Ты считаешь его своим сыном, поэтому похищаешь его и пытаешься сбить нас со следа игрушечным медвежонком и конвертом». «Каким нахрен медвежонком? Я не знаю, о чем вы говорите!» — заорал Уокер. А потом его поведение резко изменилось, словно по щелчку выключателя. Дыхание и движения, которые становились все более судорожными, вдруг замедлились, стали более сдержанными. Он положил руки на стол перед собой. Лицо его выразило решимость и спокойствие. — Я требую адвоката. — У вас есть адвокат? — указал ему Логан. «Правильного адвоката, а не этого бесполезного хлыща». На миг вид у Лоуренса сделался обиженным, однако юрист не высказал никаких возражений. Похоже, он даже испытывал некоторое облегчение. «Прекрати зря тратить время, Эдди. Где мальчик? Где Конор?» Уокер подался вперед. «Я не знаю. Я говорю правду». «Я понятия не имею», — ровным голосом произнес он. «Это значит, что его украл кто-то другой. Он сейчас неизвестно где, а вы не делаете ничего, чтобы его найти. И даже не пытаетесь». Он откинулся на спинку кресла. «И больше я ничего не скажу, пока у меня не будет правильного адвоката». Он бросил короткий взгляд на Лоуренса. «Без обид». «Я не обиделся», — заверил Лоуренс. «Он уже поставил на стол свой портфель и теперь засовывал туда свой блокнот и ручку». Логан встал. Лицо его было мрачнее грозовой тучи. «Детектив-сержант МакКоури, сопроводите мистера Уокера в камеру». Он искосо взглянул на нее. «Здесь ведь есть камеры?» «Есть», — подтвердила Кейтлин. «Хорошо». — Что ж, выберите самую худшую из них и засуньте его туда, — приказал Джек. — Мы продолжим после того, как я поговорю с миссис Рейт. Он взял фотографию со стола и сунул обратно в папку. — Может быть, она расскажет нам больше?